Прошены мои Я поставил на зеро Прожитые дни Было все, знал хуже долю Что дано то быть Если я чего-то стою Бог меня простит Не допил и не допию Не замазал холст Что болело от Прости, кто последний, а кто первый, разрываюсь, тонут нервы, А судьбу на плев, играя, просто не возьмешь. Кто последний, а кто первый? Жизнь порой такая серва, только что себе ты. Просто тишины, как воды глоток, Как устал я от войны За большой кусок, Уповаюсь. Последний, а кто первый? Жизнь порой такая серва, только что сидят. Стою, Бог мене простит Кто последний, а кто первый? Разрываюсь, стонут нервы А судьбу на блеф играя просто не возьмешь Кто последний, а кто первый? Жизнь порой такая серва Только что себе ты вважає Последний, а хто первый? Жизнь порой такая серва, только что си.